Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Не снимая пальто, Морган упал в ближайшее к двери кресло, полное самых страшных опасений, рисуя в воображении самые мрачные картины. Расскажи, что случилось. Она выслушала мой торопливый рассказ о раскопках, о нашей находке и о событиях, которые стремительно развивались на ранчо в момент нашего разговора. Я не упомянул о хвастливом заявлении Кантвелла относительно неё. "Трэвис, ты можешь уехать оттуда? Я прошу тебя, возвращайся домой. В смысле, поезжай домой. Я просто хочу, чтобы ты находился подальше оттуда и в полной безопасности". "Я в безопасности". Я хочу видеть, что ты в безопасности. Нам нужен Майкл. Тревис, мы говорим не о Майкле, мы говорим о тебе, о том, где ты находишься и как я себя чувствую в связи с этим. Полицейским нужен план дома. Ну, знаешь, комнаты, коридоры, входы и выходы. Майкл может помочь, и он хорошо рисует карты. Дыши спокойнее, Морган, дыши спокойней. Я не знаю, где он. Как это? Я звонила тебе домой, но он не ответил. О, господи, я тоже пытался дозвониться до него, безуспешно. Морган старалась подавить тревогу, у неё не получалось. Я поеду туда, возможно, он спит. Он всегда очень крепко спит. Послушай, давай сделаем так. Дуй ко мне, бери Майкла и оба подъезжайте сюда. Ты серьёзно? Паркер стоял рядом и ждал. Морган. Злобный, хвастливый голос Кантвола всё ещё звучал у меня в ушах. Мне будет спокойнее, если вы приедете сюда. Я хочу сказать, здесь полно полицейских, и сейчас мне хотелось бы, чтобы вы с Майклом тоже находились здесь. Но как парень нашёлся? нетерпеливо спросил Паркер. Морган она неохотно уступила. Ранчо Мэкан, просто поезжай по шоссе, ты увидишь полицейские машины, можешь не сомневаться, и послушай. Я обратился к Паркеру. Шериф, я был бы крайне вам признателен, Если бы вы послали кого-нибудь к моему дому, ну просто убедиться, что они живы и здоровы, и проводить их сюда, где вы живёте. Паркер не стал дожидаться ответа и заорал, оглядываясь по сторонам. Кто-нибудь знает, где живёт этот парень? Алло, Морган, я слушаю, Трейвис, я всё ещё слушаю. Сейчас, подожди минутку. К Паркеру стремительно подошёл Бред Хеншель, выслушал короткие распоряжения и вызвался поехать. Значит, там будет Морган Эллиот. Ну, вы знаете, женщина-пастор и её сын Майкл. В недавнем прошлом радикальный пророк. Не волнуйтесь. Потом Бред дотронулся до моего плеча. Да, кстати, вы были правы. Он побежал к своей машине. Морган, Бред Хеншель выезжает встретить вас у моего дома, чтобы проводить и дораньше. Так что подождите его, ладно? Бред Хеншель, Трэвис, ты вообще присутствовал, когда мы обсуждали Хеншеля? Хан больше не играет против нас. Он поговорил с Салли Фордэйс. Он подавлял волнения в городе. Он убирал сурис с улиц червивые хлебцы. А теперь у него на руках ещё и убийство. Он с нами, правда. События развивались очень быстро и совершенно непредсказуемо. Морган притормозила, перевела дух и перестроилась. Хочется ей этого или нет, она должна выступить на уровне и внести свою лепту в общее дело. Хорошо, Трэвис. Я заеду за Майклом, подожду Брета Хенчле, и мы встретим... встретимся у Ranchu Macon. Люблю тебя. Пока. Морган положила трубку, потом прокрутила в уме последние фразы разговора. О-о-о. Теперь ей хотелось ударить себя. Люблю тебя? А люблю тебя. А она на это ответила лишь пока. Трэвис, как ты мог так поступить со мной? Морган резко развернулась и вышла из дома. Она не собиралась громко хлопать дверью, по крайней мере, так она сказала себе. Что вы знаете об этом типе Мэти? спросил Паркер. Он ветеран Вьетнамской войны, награждённый орденом, преданный и самоотверженный человек. Он один сдерживал натиск вьетконговцев, прикрывая отступление своих товарищей. Паркер устремил в сторону раньше взгляд, полный сожаления. Не, не трогайте его, пожалуйста. Паркер не успел ответить мне, один из помощников шерифа протянул ему сотовый телефон. Шериф, он на связи. Николас? Он самый. Паркер сунул телефон мне в руку. Насколько я понял, вы знаете парня лучше, чем кто-либо. Поговорите с ним, попытайтесь успокоить его. Я заколебался. Просто заставьте его говорить, чтобы ситуация не обострялась. Я взял трубку и опасливо поднёс её к уху. Алло, это Трэвис? Ну и ну, какие люди собрались. Ага, вечеринка в самом разгаре. Паркер не улыбается. Я бросил взгляд на Паркера. Это точно. Тут мало кто улыбается. А как твои дела? О, неплохо. Со мной моя б... небольшая семья, готовая остаться со мной до конца и покрыть тебя славой. Это новый Иерусалим. Мы не можем отдать его неверным. Они все так считают. Во всяком случае, лучше из них. Мэт, Мэри, Мелоди, а Морган? Он рассмеялся. Не волнуйся, друг мой, её здесь нет. А кто ещё, Жустин? Кто ещё там с тобой? Он вздохнул. Почему ты не едешь домой, Трэвис? Тебе здесь совершенно нечего делать. Я вроде как веду переговоры. Мы якобы должны обсудить ситуацию. А, верно. Я предъявляю тебе список требований, они берут время на размышления, отключают воду и электричество, несколько дней кормят нас обещаниями, а потом берут здание штурмом и расстреливают всех нас. Мы об этом говорим. Послушай, Это ты позвонил, верно? Я же просил не делай себе хуже. Поезжай домой, Трэвис. А как насчёт нашего старого спора? Трудно говорить свободно и искренне, когда вокруг толпятся миллион полицейских. Возможно, другого случая нам не представится. О, представится, не сомневайся. Давай, уезжай отсюда. Я встретился с твоим отцом, Джустин. Слушай, теперь у нас действительно есть о чём поговорить. Трэвис. Уезжая отсюда, домой. Он повесил трубку. Я сказал об этом Паркеру. Паркер дал знак полицейскому, стоящему рядом. Ладно, давайте отключим воду и электричество. Прожекторы уже подвезли, они в пути, сказал полицейский в куртке со словом "полиция" на спине. Давайте получше организуем телефонные переговоры, чтобы мы могли прослушивать их. Он обратился ко мне. Вы можете снова позвонить ему. Я пожал плечами. Я всегда могу набрать номер, но не знаю, возьмёт ли он трубку. Помощник шерифа получил сообщение о по парации и доложил. Туристическая стоянка окружена. Он выслушал следующее сообщение. Люди не оказывают сопротивления, и многие хотят уехать. Паркер презрительно фыркнул. Переданный последователи. Потом модуль приказ. Ладно, тщательно обыщите каждую машину и выпускайте всех по одному. Мы проверим все возможные места укрытия, а потом сузим зону действий. Морган никогда не была в самом доме, но знала, где он находится, и к счастью, ей не пришлось ехать по главной улице, чтобы добраться до него. На главной улице стояли машины местного пожарного депо с включёнными мигалками. На ней стояли санитарные машины с включёнными мигалками. Вторая патрульная машина Антиохии с включёнными мигалками перекрывала подъезд к зоне разрушений, и несколько машин из управления шерифа округа тоже находились на месте действия с включёнными мигалками. Через центр города по шоссе было не проехать. Однако на Миртл-стрит уже воцарилось спокойствие. По всей улице над входными дверями горели фонари, и в некоторых окнах мерцал голубой свет включённых телевизоров. Морган ехала на предельной скорости, допустимой на западной окраине города, и скоро увидела слева маленький домик Тревиса. Здесь тоже горел над крыльцом фонарь, и окна светились. Занавески были задёрнуты. Морган открыла калитку и прошла по короткой дорожке к крыльцу. Дверь была не заперта. Она постучала, приоткрыла двери и позвала: "Майкл, Майкл, это я, мама". Ответа не последовало. Морган оглянулась через плечо, посмотрела, не подъезжает ли Бред Хеншель, но потом осознала, что он намного опередил его. Ранчо находится в нескольких милях от города, и Бреду ещё придётся пробираться через перекрытую пожарными, санитарными и полицейскими машинами главную улицу, чтобы свернуть на Мирдел-стрит. Морган вошла в дом, чтобы дождаться Брета, и сразу же непроизвольно составлять представление о об образе жизни Трейверса Джордана и его доме. Вполне милая гостиная, на задней веранде на столе лежит недоделанная модель аэроплана. В кухне Кавардак пустые бутылки из-под шипучки на столе, Едва куска холодной канадской пиццы с беконом на тарелке. Спальня находилась сразу за кухней, дверь была открыта. Морган немного поколебалась, а потом тихонько проскользнула в спальню, просто бросить взгляд. Постель была заправлена, и это ей понравилось. Увидев плюшевого льва и оленёнка на подушках, она невольно улыбнулась. Книги аккуратно стояли на полках, и аквариум, служивший домом для четырёх тропических рыбок и одной крохотной лягушки, тихо и мерно булькал. Морган услышала какой-то непонятный звук и обернулась. Ничего, кроме неприбранной кухни и двух кусков холодной пиццы на тарелке. Двойные дверцы стенового шкафа находились сразу справа от Морган. Она почувствовала искушение заглянуть и туда тоже. Но не позволила себе зайти дальше, чем уже зашла. Личная жизнь, есть личная жизнь. Кроме того, здесь стоял особый запах, запах человеческого тела. У него где-то здесь спрятаны грязные рубашки, подумала она. И я не хочу найти их. Потом Морган увидела фотографию на тумбочке у кровати и замерла на месте. Это была фотография Мэриан, на которой она выглядела лучше чем когда бы то ни было и являла собой образец фотостудийного искусства идеальная поза причёска волосок к волоску рука подпирает подбородок медленно даже почтительно морган обошла кровать и подошла к тумбочке чтобы разглядеть снимок получше это была мэриан в расцвете своей красоты до рака до химиотерапии морган не удержалась Она дотронулась до фотографии, потом взяла её в руки, очарованная улыбкой Мэриан, опечаленная сознанием утраты. Она понимала его чувство. У неё тоже стояла фотография Гейба на тумбочке у постели. Морган оглянулась через плечо. Ничего, кроме книжных полок, банджо и двери на кухню. И иногда от внутренней поверхности стёкол её очков отражался свет Ей казалось, будто она видит что-то, но, вероятно, это был просто свет и ничего больше. Вдобавок, Морган нервничала, что до сих пор не нашла своего сына. И, возможно, она боялась, просто немного боялась, хотя причин для страха вроде бы и не было. Здесь, в доме Трэвиса Джордана, Морган прислонилась к стене и обвела взглядом спальню. Тишину нарушало лишь тихое бульканье аквариума. Всё выглядит славно, пахнет не славно, но она же не знает, что там в стенном шкафу, правда? Она туда не заглянула. Впрочем, она и под кровать не заглянула. Глупый детский страх: чудовище в чулане и домовой под кроватью, беспричинный страх, довольно. Майкл никакого ответа. Его просто там не было. Она вышла из спальни. Передняя дверь открылась. Морган вздрогнула и напряглась. Есть тут кто? Преподобный Элиот? Это был Бред Хенчель. Морган разом обмякла. Потом она обрела возможность дышать и несколько раз глубоко вздохнула, прижимая руку к сердцу. "Офицер Хенчель, вы напугали меня до смерти". Он смущённо улыбнулся. "Ой, извините. Вы знаете, зачем я приехал?" Морган вымученно улыбнулась, хотя и её всё ещё трясло. "Полагаю, мы оба приехали за Майклом, только его здесь нет". Брэт мгновен... мгновенно помрачнел. "А где он?" "Я, я не знаю. Похоже, он куда-то вышел. Трэвис и я пытались до него дозвониться, но никто не отвечал". Она почувствовала слабость в ногах и поматала головой, пытаясь прийти в чувство. "Вы в порядке?" Морган отодвинула стул от кухонного стола, села на него и опустила голову к самым коленям, еле ж тогда ответила. Немножко переволновалась, наверное, перевозбудилась. Я налью вам стакан воды. Она не настолько доверяла Брету, чтобы поднять голову и посмотреть, как он направляется к кухонной раковине. Он больше не стоял на пути к двери. Морган приготовилась бежать. Спокойно, Морган, держись. Нэнси Бернс и Ким Стейплс, пан Чарли Скранчумэкан. Как только в программе телевизионных новостей пустили несколько сенсационных, скандальных репортажей о событиях в городе, когда мы с Кайлом замолвили словечко перед полицейскими, их пропустили за жёлтую ленту в самую гущу событий. Сейчас главным зрелищем была бесконечная вереница жилых автофургонов, спускающихся по подъездной дороге. Красный флажок на каждом автомобиле свидетельствовал о том, что он проверен и обыскан. Конец эпохи Кантвола, прокомментировала Нэнси. Мы не знаем, сколько человек осталось с ним в доме, ответил я. Но он держит заложников. Кайл? Да. Я напишу другую, передовую статью. Надеюсь, она уравновесит первую. Извините за неприятности, которые я доставила вам. Кайл улыбнулся. Что ж, хвала Господу. Кайл крикнул кто-то из-за жёлтой ленты. Трэвис Это был Боб Фишер, баптистский священник. Он стоял с Ховардом Мунсоном, независимым пятидесятником, лютеранином Сидом Мейхером и Полом Дели, священником епископальной церкви. Мы быстро направились к ним и поднырнули под ленту. Они были полны тревоги и вопросов: могут ли они помочь чем-нибудь? Что они могут сделать? Молиться, сказал Кайл. просто молиться о том, чтобы никто не пострадал, чтобы Господь открыл глаза последователям Кантвела и даровал свободу заложникам. Кантвел? переспросил Пол Делли. Кто такой Кантвел? Ответ на этот вопрос предполагал длинный рассказ. Кайл начал рассказывать, а я отошёл в сторону и стал наблюдать за полицейскими, устанавливающими динамики и прожекторы на холме. Несомненно, они устанавливали динамики и прожекторы И вокруг дома тоже. Ему не понравится эта осада, заметил я. "Вы о чём?" спросила Нэнси. "Я не знаю, как он поведёт себя, когда его окружат все эти представители власти. Это будет очень похоже на тот забор". "Пожалуй, вы правы", простонала Нэнси. "Если он почувствует себя загнанным в угол, вам лучше", спросил Бред. Морган выпила почти весь стакан воды, который он принёс ей, и теперь сидела прямо. Она кивнула. Всё в порядке. Сейчас немножко нервы успокоятся. Сердце у неё всё ещё стучало часто. Нам нужно найти Майкла. Вероятно, он решил пойти пешком домой, ко мне. Возможно, вы заметили, он любит ходить пешком. Морган увидела телефон рядом с диваном в гостиной и двинулась к нему. Попробую дозвониться. "Стоять, не двигаться", Морган подпрыгнула и застыла на месте, подняв дрожащие руки. Потом медленно повернула голову. Брэд Хеншель обращался не к ней. Он смотрел в спальню, направив револьвер в дверной проём. Он дал ей знак отойти назад. "Медленно повернись и положи руки на стену". Морган с бешено стучащим сердцем присела на корточки за диваном. Анна с усилием произнесла короткую в 3-4 слова молитву, а потом сосредоточилась на процессе дыхания. Бред направился к спальне, держа револьвер в вытянутой руке. Он исчез за дверью. К стене, расставь руки. Что-то зазвенело. Наручники, подумала Морган. Потом она услышала звуки борьбы и ударов. Книги с грохотом посыпались на пол. Чьё-то тело глухо ударилось о стену. Она приподнялась, чувствуя желание броситься на помощь. Грохнул выстрел. Морган снова спряталась за диван. Послышался треск рвущейся ткани, глухой удар. Бред вскрикнул от боли. Снова звуки борьбы. Тишина. Потом неверные, шаркающие шаги. Из-за двери появилась рука и схватилась за косяк, оставив на нём пятно крови. А затем появилось лицо Брета, бледное, потрясённое и искажённое от боли. Он посмотрел на Морган и беззвучно пошевелил губами, пытаясь что-то сказать. В горле у него забулькало, и в уголках рта запузирилась красная пена. Он победил, но он был ранен, он Брет качнулся вперёд. Эмморган увидела в воздухе за его спиной окровавленный нож, который держала невидимая в тёмном дверном проёме рука. Он упал на колени, потом повалился ничком, глухо ударившись головой о виниловый пол. Нож медленно вплыл в гостиную, а за ним появилась сжимавшая его рука. Окровавленная рука Жустина кантовала.